Глава 10 Узлы. «Веселая будет ночь», — сказал Торкасу безымянный, когда вошел в гостевой покой и закрыл за собой дверь. «Эй», — сказал Торкас, — «я устал в заперти». «Потерпишь», — буркнул другой, сбросил плащ, уронил у ложе пояс с мечами и, одетый, плюхнулся на постель. «Спи», — сказал он, — «это еще не скоро». Когда он такой, я боюсь задавать вопросы, а вопросы переполняют меня. Почему приходит ночная смерть? Кто тот бог, что сотворил столько зла? «Бог», — сказал он угрюмо, — «такая же падаль, как и я». Не понимаю. А тебе и незачем понимать. Незачем живым лезть в дела мертвецов. А мертвым в дела живых? Он не ответил. Он очень долго молчал, а потом сказал неохотно. «А зачем я, по-твоему, в это влез? Думаешь, только из-за тебя?» Он медленно опускался в пучину чужого сна. Чужие, угрёмые сны, где властвует смерть. Клубки перепутанных жизней, разрубленных болью смертей. Бесчисленная вереница смертей — Позорных и славных, мучительных, безобразных, всегда одиноких. Он поднялся там, во сне, и угрюмая горькая радость забила ключом из угрюмых глубин души. Жестокая темная радость, рожденная смертью, налетая смертью, несущая смерть. И смерть отозвалась ему, подползла и покорно прижалась к ногам. Он взял ее в руки, трепещущий черный комок. Он тихо ласкал ее, и она потеплела в его ладонях, раздалась и словно бы обрела чуть заметную плоть. И он поднес ее, как младенца, к окну. Он подбросил ее, словно ловчую птицу. И она унеслась над городом прочь, прочь, прочь, к руке, что ее послала». и тогда Торкас понял, что он не спит. Безымянный долго стоял у окна, а потом отошел, присел на постель, засмеялся жестоким безрадостным смехом. «Спи, малыш», — сказал он, — «теперь уже спи». И снова мы бродим по лан на рану Мне жутко и одиноко, как не было еще никогда. Я думал, он видит и слышит лучше меня, Он знает и может больше, чем я. Он Бог, но немножечко человек. А теперь я знаю, что это не так. У нас будто десять глаз и десять ушей. Мы видим то, что у нас за спиной. Кинжал за пазухой, лицо под повязкой, шаги на соседней улице. И что говорят за стеной вон в том доме? Далекий крик, запах дыма, запах похлебки, запах страха. запах смерти. Мы идём по границе, по узенькой границе, которая соединяет миры. Мир живых — он серый, тусклый, громкий, он колышится, он исходит болью. А с другой стороны подступает мрак, холод, ужас и гниостный запах смерти. Я боюсь. «Зря», — отвечает он, — «мертвецы покладистые ребята! «Они не лезут в дела живых, кроме немногих», говорит он с усмешкой, от которой не имеют губы. «А тот, кого ты ищешь, он мой враг или твой?» «Браво, малыш», говорит он небрежно. Два поминальных огня в молельне матери. «Значит, он жил в Энрасе, как живет во мне. Значит, мама знала об этом?» «Да», говорит он. «Наверное, так». «А если не только мама? Если Энраса убили?» «Может быть», — отвечает он. «Но почему? И Ланна Ран, и Сала». «А, — говорит он с досадой, — что нам твои городишки? Рано или поздно она раз бы меня разбудил». «Мальчик», — сказал он, — «вам здорово повезло, что ты такой, какой есть, и мне с тобой уютно». С Энрасом бы я обошелся иначе, а уж тогда, если бы я не ушел, вашему миру пришлось бы туго. Он просто делает то, что мог бы делать и я, но я бы прихлопнул его заодно с Ланнараном. «Торкас», — сказал он, — «мне наплевать на ваши дела. Думаешь, я сержусь, что он меня раз подловил и хочет выгнать опять? Просто для этого он должен убить тебя». «От тебя я убить не дам». «Все», — сказал он, — «молчок». Я сбился со следа. А теперь мы в мире живых. Опять он почти человек. На нем коричневый плащ Балорца, и он ведет себя как Балорец и ходит там, где ходят они. Базарная площадь, харчевни, лавки. Он слушает и задает вопросы. Какие-то странные вопросы, я даже не пойму о чем». как будто бы я оглох. Я слышу слова, но в них нет совсем никакого смысла. А он доволен. Я чувствую, он чем-то доволен, и мы опять куда-то идем. По верхней улице, мимо дома Рансалы. Мимо развалин, развалин. Это дом твоего деда, говорит он вдруг. Не осуждай, старика, это было ему не по силам. Мимо портика верхнего храма. А вон переулок, где вчера, неужели только вчера, он выручал Даггара. Дальше, дальше, здесь уже есть жилые дома, где слышны голоса и пахнет едой. Здесь ещё есть живые. — Зачем, — говорю я с тоской, — что вам от нас надо? Почему вы не оставите нас в покое? — Потому что мы были не лучшими из людей. Отвечает он неожиданно мягко. «Наше бессмертие — наказание, а не награда. Что нам до вас, однажды живущих? Если нам достается эта короткая, хрупкая жизнь, мы стараемся взять от нее все, что только возможно». «Вам повезло», — говорит он с усмешкой. «Мы очень не любим друг друга». «Он начал первый?» «Ладно». «Ну и что?» «Все равно мы скоро умрем». «Мальчишка», — говорит он, — «щенок, разве ты знаешь, что я могу? Разве я сам это знаю? Я все забыл о себе», — говорит он, — «но чем дальше я есть, тем больше я вспоминаю, и с каждым часом я становлюсь сильней. Может быть, я смогу погасить огонь? А почему бы и нет?» «Если ты будешь жив, Торкас», — говорит он, — «мне нужна твоя помощь». «Спрашивать будешь ты, эти сразу меня учуют». «Кто?» «Баба из храма ночи». «Нет», — говорю я, пытаясь остановить непослушно-стремительные ноги. «Служительницы матери не могут быть виноваты». «Все равно, что сдвинуть гору ладонью». Он смеется... там, в глубине, и смех его безрадостен и насмешлив. «Мальчик», — говорит он, — «город разрушен, не дома, а обычаи и порядок жизни, людям приходится жить без правил и без обрядов, и только два островка среди разрушения, два нетронутых храма, храм матери и храм предвечного. А почему обязательно он?» Говорит он и снова смеется. «Почему не она, а, Торкас?» «Потому что я не хочу». «Все следы ведут в Нижний храм. Я не верю такому следу. Или враг мой дурак, или это ловушка. Мы сначала понюхаем здесь». «А если ловушка здесь?» «Я не знаю ловушки, которая может меня удержать». Я не хочу, но существует долг и судьба. Он мой долг и моя судьба. Я должен ему служить, чтобы он совершил то, что ему не хочется делать. Ты добьешься встречи с Верховной Жрицей. Не беспокойся, она тебя примет. Ты скажешь ей правду, но не всю. Кто твой отец и кто твоя мать, и почему ты пришел в Аланнаран? Почему? Кто-то хочет тебя убить. Дважды ты уцелел только чудом. Дважды? Дважды, — говорит он серьезно. Помнишь, во время схватки с ночными ворота закрылись, и ты остался один? Это вышло случайно. Нет, — отвечает он. Хорошо, что ты продержался, пока Тайт не прорвался к тебе. Мы долго шли вдоль высокой стены, пока не увидели дверь. Простая узкая дверь с полукруглым окошком сверху. Стучусь, и в окошке блеснул чей-то глаз. «Впустите меня, я пришёл к великой за помощью и советом!» «Впустили!» Рослый воин в белой одежде. Он разглядывает меня, словно хочет увидеть сквозь повязку лицо. «Сюда не входят с оружием и закрытым лицом!» «Возьми оружие!» но лицо я открою только старший из жриц. Сам я говорю, или это он говорит моими устами. Воин молча смотрел, как я расстегиваю пояс с мечами и снимаю через голову ремешок с погребальным ножом. А когда я откинул плащ и показал, что на мне больше нет оружия, он повернулся и повел меня вглубь. Мы прошли по длинному коридору, и он приоткрыл тяжелую дверь. «Жди», — сказал он, — «к тебе придут». В келье было темно, только крошечный уголек еле теплился у подножия великой. Я не видел ее лица, только складки ее покрывала чуть мерцали в душной и ласковой тьме. И когда вошли две женщины, я не увидел их лиц, только чуть белели их строгие покрывала. «Кто ты?» — спросила одна. «Чего ты ждёшь от Великой?» И опять мой урод сказал не мои слова. «Я открою, это только Верховный Жрица». «Ты многого хочешь, человек с закрытым лицом? Или ты спутал дом матери с базарной харчевней?» «Погляди на огонь», — велел мне другой, и когда я взглянул на крохотный огонёк, он вдруг выметнул вверх стол багрового света. развернулся в невиданный красный цветок, покачался мгновение на гибком стебле и опал, погрузив нас почти во тьму. Вскрикнула та, что прежде молчала, и вторая спросила со страхом, «Кто ты, человек или бог? Назови свое имя или уйди?» «Я скажу свое имя, но не тебе. Я пришел к великой за помощью и советом. «Доложи обо мне», — сказал я, или он. Пусть старшая из дочерей решает сама. Я долго ждал, один, потому что другой затих, я совсем не слышал его, и когда за мной пришли, я немного боялся, потому что дом матери полон великих тайн, и говорят, она не милостива к мужчинам, но владычица ночи, Не стало меня пугать. Просто меня провели в высокий покой без окон, где от светильников было светло, как днём. И величавая женщина в белых одеждах отослала служительницу и велела мне подойти. И тогда я снял повязку с лица. Она долго вглядывалась в меня, и голос её дрогнул, когда она спросила. «Кто твоя мать?» «Аэна». дочь Лодоса. И вдруг она засмеялась счастливым девичьим смехом. — О, радость! — сказала она. — Ты здесь, потерянное дитя, источник всех упований. — О, наконец ты здесь! — сказала она. — То, о ком мы молились. Обличьем ты подобен отцу, но взгляд твой отмечен ночью. — Жива ли Аэна? — спросила она. — Какая земля вас укрыла? — Токема, — ответил я неохотно, — мать моя жива и блюдет вдовство. — Садись, мой мальчик, — сказала она и сама опустилась в высокое кресло. — Как тебя нарекли, и какое имя ты носишь в страшном мире? — Торкас, приемный сын Вастаса. — Рассказывай, — попросила она, — что привело тебя в Ланноран? И я рассказал. как велел мне он, что меня преследует неведомый враг. Я не могу себя защитить, потому что не знаю, кто он, и боюсь навлечь беду на такему». Она слушала, кивала и разглядывала меня. Непонятное было у нее лицо, старое, но молодое, и голос у нее был свежий и юный. И я подумал, неужели он прав? Неужели это и есть мой враг, враг всех людей, что живут на свете? — Торкас, — вдруг спросила она, — что с тобой? Ты меня боишься? Он не стал говорить за меня, и я ответил честно. — Я не знаю. Может быть, ты и есть мой враг? — Нет, — сказала она, не удивившись, — это не я. Я знаю, кому нужна твоя смерть. но я не знаю, как он себя называет и где он таится. «Ты многое чуешь», — сказала она, — «но ты ничего не знаешь. Есть очень древнее знание, Торкас, еще тех времен, когда отец и мать согласно правили миром, и еще не разошлись пути людей и богов. Мы его сохранили, но непомерной ценой. Наши силы и власть кончаются за воротами храма, Никакое зло не может ворваться в дом, но мы бессильны против зла за пределами дома. «Недаром мы ждали тебя», — сказала она. «Ты единственный, кто может его победить». «Пойдем», — сказала она, и горячей легкой рукой сжала мою ладонь. «Если ты и есть тот, кого мы ждем, для тебя зазвучит оракул ночи, и мы узнаем свою судьбу». И она повела меня вниз, все вниз и вниз, по бесконечной лестнице из гладкого камня. Я насчитал две сотни ступеней, а потом перестал считать. Здесь стояла тьма, такая глубокая тьма, что в глазах мелькали зеленые искры. «Не удивляйся», – тихо сказал жрица. «Здесь светилище изначальной тьмы, той, откуда пришли мы и куда уйдем. Торкас, сказала она, в доме матери много тайн, но нет сокровений этой, немногие могут сюда спуститься, и не все из немногих могут вернуться в свет. И другой вдруг опять появился во мне, он ничего не сказал, просто что-то в нас изменилось. Лестница кончилась, а мы все шли в темноте, жрица вела меня уверенно, как при свете. а потом я услышал голос. Он был, как шум бегущей воды, как ветер, плачущий среди скал, как дальний звук боевой трубы. Он родился вкрадчивый, еле слышный, а потом вдруг обрушился на меня громом, болью, холодом и огнем. И снова другой меня заслонил. Он был вокруг, как стена. Он все забрал, огонь и холод, и боль. Но голос тьмы просочился сквозь стену. Такой прекрасный, такой зовущий. Он обещал, он упрашивал, он молил. И я не мог. Я пошел за ним. «Торкас!» — отчаянно крикнул он. «Торкас! Держись!» Но я уходил, и он всей силой своей, всей своей волей не невластен был меня задержать. «Торкас! Борись!» Молил он, и я попробовал сопротивляться, но я не мог. Голос ночи был сильнее меня. «Мама!» позвал я. «Мама!» И мир вдруг зашатался, и что-то огромное, тёмное рухнуло на меня. Рёв разъярённого зверя. Безымянный понял, что он один. Чёрный удар раскалённой злобы. Стены дрогнули и качнулся пол. Жрица рухнула на колени, прижимая ладони к лицу. Бог бушевал. Он больше не защищался. Он разил. Он рушил. Он убивал. Он был черное пламя. Он был в тысяч смертей. Он разил прямо в сердце великой тьмы. И она исходила болью от страшных ударов. Корчилась, поддавалась, отступала назад. Всё рухнуло, всё погибло. Уже ничего не исправить. «Мать!» — воззвала она. «Великая мать! Смирись! Мать!» — взмолилась она. «Смирись! Он тебя убьёт!» И святилище опустело. Только облако жгучего мрака, только боль. «А!» — сказал Бог. «Ты жива? Жаль! Ничего, ты скоро подохнешь. Подыхайте все!» — сказал Бог. «Не стоит моего мальчика ваш поганый мир!» Он замолчал, он уже уходил. И тогда она закричала. «Бог!» — кричала она. «Великий Бог! Смилуйся! Пощади!» Но он только злобно засмеялся в ответ. Она не сумела встать и поползла за ним. «Боже!» — кричала она. «Погоди! Послушай! Мать говорит со мной!» «Боже!» — кричала она. Торкас не умер. И он остановился. «Бог, мой великий Бог, я не знала, что вас двое, и изначальная тьма разделила вас. Твой сын будет жив, если ты сумеешь уйти». «Хороший совет!» прорычал он. «Чтобы уйти, я должен убить его тело». «Нет», сказала она. «Нет, послушай», сказала она. «Я не знаю, что это значит». Слова лишь приходят ко мне, и я повторяю их. «Мера за меру», — сказала она, — «мир спасенный за мир убитый. Ты свой судья и палач. Отдай же свой долг и отпусти себя на свободу. Ты получишь свободу», — сказала она, — «а сын твой получит жизнь». Он вдруг оказался рядом, схватил ее за плечо и поднял с земли, как обрывок ткани. Гляди в глаза, приказал он, и она ответила с жалкой улыбкой. Я не вижу тебя. Я тебя вижу, сказал он угрюмо, и черное пламя коснулось ее. Тяжелая, душная, темная сила сдавила ее, как огромный кулак, и отпустила. Бог ушел. Была беспросветная ночь, когда он вышел из храма. Он не думал, что это длилось так долго. У вечности нет часов. Он шел один, один, один, только он, и одиночество было страшнее всякой боли. Века одиночества и коротенький миг теплоты. Лучше бы сотни смертей, чем эта потеря. Это я виноват, думал он горько, это я его погубил. Он шёл, и боль бушевала в нём. «Дурак! Я думал, что боль мне уже не страшна. Я просто забыл, что есть и другая боль. Боль вины, боль потери, боль последней разлуки. Я его потерял», — горько подумал он. «Даже если старуха не врёт, я никогда его не услышу. Никогда мы не будем вместе. Только я... Или только он?» Он заставил себя остановиться. Он не мог одолеть эту боль, он просто стоял и ждал, когда она чуть притупится, пока можно будет терпеть. И когда стало чуточку легче, он сказал себе, «Ладно, пускай это будет он, я заплачу свою цену». Он помедлил, невольно всматриваясь в себя. Безнадёжно на что-то надеясь. Всей тоской своей, всей болью своей потери он пытался пробиться туда, где скрыт от него торкос. И на миг ему почудился отзвук, словно что-то вздрогнуло рядом, словно кто-то шепнул. «Иду». Он невесело усмехнулся, потому что это обман. Шуточки неуёмной надежды. «Он один». И теперь навсегда».